Глава шестая. Глубины сердца. Дьявол замолчал, но продолжал звучать его монолог. Бог лишил меня всего. Лишил самого дорогого, что у меня было. Вечности. Отрезал меня от источника вечной жизни, и я стал вором. Мне пришлось воровать живительную влагу всеми возможными способами. Именно поэтому я укусил Адама. Не от того, что я был коварен и ужасен, нет. Мне просто нужно было выжить. Мой выбор определил мой путь. Иначе было нельзя. Но я понимал, что те человеческие сердца, к которым я прикасался, были так чисты лишь потому, что несли в себе связь с Богом и самой природой. Душа в чистом виде — это самый совершенный инструмент во Вселенной. Ее мембраны связаны тонкой нитью с высшим — И я грубо обрывал эти нити для того, чтобы выжить, чтобы уловить хотя бы отзвук этой связи, чтобы выжить соки жизни и накормить свой мир, свой ад. Бог лишил меня всего, и все, что оставалось мне, так это высасывать жизнь, ману небесную из живых сердец. Я живу, пока это делаю, и до тех пор существует то, что я создал. Так и будет». До скончания веков. Пока я в аду, ад принадлежит мне. Его нельзя стереть. Все должно дойти до своего конца. Пока не пришел конец времен, есть время. Пока не потухло солнце, у меня есть шанс. Однако Иисус был убедителен. Как ни крути, Он прав. Путь в вечность только один. И в моем сердце есть еще вера и любовь. Они были всегда, просто я старался о них забыть. Я их спрятал в самые глубины сердца, заточил в неприступные чертоги, закрыл на семь замков семью печатями. Пришло время распечатать их и извлечь то, что я уничтожал все эти годы. Лишь бы не заржавели замки, лишь бы ключи от этих замков не были прокляты. Иначе все будет поздно. Между тем их путь завершился. Дьявол остановился у врат в темницу Адама. «Мы пришли!» — сказал дьявол, обращаясь к Христу. «Вот он, Адам! Венец творения Божьего!» Иисус остановился на пороге и обратился к заточенному. «Я пришел отмыть тебя от крови и избавить от первородного греха, Адам. Отныне природа твоя чиста. Пойдем со мной. Ты слишком долго был в изгнании от блаженства Бога. «Вставай, Атлант! Тебя ждут жена твоя и дети твои. Вас всех заждалась земля обетованная». Адам протянул руку, поднялся и посмотрел в глаза Спасителю. Это были глаза, заглянуть в которые Адам надеялся тысячи лет. Они были полны слез, но и стойкости в них не было предела. Это был монолит, в котором твердела вся боль и вера человеческая. Нельзя было передать словами ту силу, что ощутил Адам». Он почувствовал великую мощь, которая пробила адские стены, и свет небесный, что проник через разлом. И этот свет осветил его с головы до ног. Проникнувшись этим светом, Адам почувствовал неимоверную легкость. В один миг исчезло все. И боль, и муки, и страдания, все это осталось в аду. Адам ощутил былую силу Атланта, исполнился спокойствием и гармонией, почувствовал безграничную любовь. И увидел, что перед ним раскрываются удивительные земли. Это была новая земля, новое небо и новый святой город. Адам шел по дороге, вокруг которой полнилась жизнью дивная райская красота. На краю дороги стояла жена, Ева. Она была прекрасна. Он помнил ее именно такой. Молодой и непорочной, именно такой он хотел ее видеть». Чуть дальше стоял его сын Авель и еще много его сыновей и дочерей. За ними стояли его отец и мать. Его встречали атланты. Это был рай, это была земля обетованная. И она оказалась намного красивее, чем небесная Атлантида, о которой он когда-то рассказывал сыну. После того, как спасенные души праведников вознеслись вместе с крестом, ад опустел. Дьявол остался только со своими адскими отродьями, с теми, кого ему было не так интересно мучить, с теми, в ком не звенела нить живого сердца, через которую можно было пить и вытягивать благодать из древа жизни. Господь лишил дьявола силы, но тот имел в запасе тысячи ухищрений. Он знал и готовился. И этот момент настал. Наступила новая эра. Последняя эра судного дня.